Глава 9. Великие князья болгарские, в кавычках, на престоле русского царства. Какая Болгария упоминается в их титулах? Интересно, что в полном титуле Ивана Третьего в 1490 году в верительных грамотах московского посла к императору Максимилиану впервые появляется слово «болгарский». Дословно это звучало так «Иоанн, Божию милостью, Господарь вся Руси, Владимирский и Московский и Новгородский и Псковский и Тверской и Югорский и Вятский и Пермский и Болгарский и иных». Это было связано с тем, что в 1487 году на престол Казанского ханства бывшей Волжской Булгарии, был посажен русский ставленник Мохаммед Амин, и Казань с этого момента фактически считалась русским протекторатом. В 1547 году внук Ивана III, Иван IV, прозванный Грозным, был венчен на царство как первый русский царь. До тех пор правители Руси не назывались царями. В полном титуле первого самодержца также присутствует и Болгарский. Божью милостью великий государь, царь-великий князь Иван Васильевич всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, государь Псковский, великий князь Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, государь-великий князь Нового города, Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Абдорский, Кандийский и иных, и всея сибирские земли и северная страны-повелитель, и государь земли Вифлянской и иных. Какие же болгары были подданными Ивана IV Грозного, ведь титул «Царь Казанский» после взятия им Казани и так появился в списке. Этот город, символизировавший собой столицу ханства, сменившего Волжскую Булгарию, казалось бы, уже не отвечает за «болгарский» в титуле. А сама Болгария в XVI веке является частью Османской империи. Очевидно, что речь не о ней. Возможно, «болгарский» добавлял к титулу царя авторитет могущественно некогда болгарского царства, все еще памятного в среде русской знати, духовенства. В жилах Ивана Грозного текла голубая кровь. Первый русский царь был потомком правящих династий Византии и Болгарии, внуком Софьи Палеолог, племянницы последнего византийского императора Константина XI и правнучки болгарского царя Ивана Асеня III. 14 ноября 1472 года она была венчана совдовевшим русским князем Иваном III с одобрения папы Павла II. Папа Римский надеялся, что этот династический брак укрепит позиции католицизма в России. Случилось обратное. Несмотря на опасения ревнителей православия, Софья никогда не пыталась создать основу для религиозных конфликтов. По легенде, Она привезла с собой несколько православных святынь, в том числе византийскую чудотворную икону Божией Матери. Умная византийка голубых кровей, София Палеолог, как наследника уничтоженной османами Византийской империи, дала России возможность провозгласить Москву Третьим Римом. Но почему же князь Иван Третий назвался в титуле «болгарским»? Не потому ли, что дальний его предок, князь итослав захватил в 969 году болгарское царство и объявил себя преемником болгарских царей? Являлась ли Москва полноправной наследницей царских титулов Византии и Болгарии через константинопольскую принцессу Софью Палеолог и ее родство с болгарской царской династией Асиней? А может быть, Русские правители добавляли в свои титулы «болгарский», потому что им никто не мог возразить. Волжской Булгарии уже давно не существовало, а Дунайская Болгария была под турецким гнетом в составе Османской империи. Но почему тогда и после ее освобождения в 1878 году последние русские императоры Александр II, Александр III и Николай II также сохраняли титул болгарский вплоть до отречения Николая II от престола в 1917 году. Де-факто, Болгария стала свободной с 1878 года, хотя формально и оставалась вассальным княжеством под суверенитетом Османской империи. Де-юре, суверенным государством Болгария стала лишь три десятилетия спустя. 22 сентября В 1908 года в Петербург прилетело весть, что вассальное княжество Болгария объявило себя царством. Вступивший на трон Фердинанд I Болгарский провозгласил, что его страна является преемницей первого и второго болгарских царств и принял титул царя, потерянный правителями Болгарии в 1396 году. Современники сообщают, о неоднозначной реакции, с которой была встречена эта новость в Петербурге. Но болгарские правители действительно были первыми в Европе, кто с 927 года стал использовать титул «Царь». Как это произошло? После распада Западной Римской империи право носить титул «Император» или «Василевс» осталось только за правителями Восточной Римской империи, то есть Византии правда, завоевания короля Карла Великого в Западной Европе, вынудили Константинополь допустить компромисс. В 800 году папа римский Лев III провозгласил короля Франков римским императором. В 927 году ослабленная многочисленными войнами Византия сделала еще одну уступку. Рискуя проиграть очередную битву болгарам, Она выдала дочь императора Ирину Локопину за болгарского правителя Петра, а его признала царем. В 1396 году болгарское царство перестало существовать, покоренное Османской империей. Та же участь постигла и Византию после взятия Константинополя в 1453 году. Единственной православной наследницей Византии осталась Россия. Буквально через несколько лет после этого, в 1462 году, началось владычество Ивана Третьего, который включил в свой титул «Болгарский и иных». Его внук, Иван IV Грозный, уже объявил себя царем. Но этот экскурс во времени не дает ответа на вопрос, почему русские правители добавляли к своим многочисленным титулам слово «болгарский». Некоторые исследователи считают, что московские князья и цари использовали в своем титуле название не только всех покоренных стран, княжеств и территорий, которыми они владели, но и тех, которые в какой-то период входили в состав России. В иных случаях титул отражал не только статус-кво, но и намерение. Следовательно, Титул болгарский, относящийся к Волжской Болгарии, был фактически само собой разумеющимся, так как Казань была захвачена и Иваном III, и Иваном IV Грозным. А относящийся к Дунайской Болгарии мог означать лишь притязания, близкие или далекие. Если эти рассуждения верны, тогда для прояснения любого титула каждого отдельно взятого русского правительства, необходим сложный политический анализ эпохи его царствования. Поэтому и принципы построения титулов участия русских правителей, в особенности более ранних, не очень ясны в силу дефицита информации о них. Глава десятая Как два русских князя объявили себя болгарскими царями высоко сидиши на своем златакованном столе. В смутные времена XIII века между русскими княжествами и Болгарией возник любопытный вид «сотрудничества» в кавычках. Во время княжеских междоусобиц, борьбы за трон в Тырнове и татарского нашествия эти территории стали взаимным пристанищем для свергнутых правителей, политических иммигрантов в кавычках, и военных наемников. Не вызывает сомнений и наличие в тот период военно-политических связей между Вторым Болгарским царством и землями Юго-Западной Руси. Так мы уже упоминали ранее, что в освобождении Болгарии от византийского господства приняли участие значительное военное подкрепление русичей. Из источников достоверно известен факт прихода Ивана II Асеня с войском из Русской земли. Можно вспомнить и о военно-политических связях в XI-XII веках между Русью и придунайскими землями. В памятнике древней русской литературы «Слово о полку Игореве» в обращении к князю Ярославу Осмомыслу Галицкому содержатся такие слова «Галечка осмомыслале Ярославе». Высоко сидишь и на своем златакованном столе, подпер горы угорские своими железными полки, заступив королеве путь, затворив Дунаю ворота, меча бременно через облаки, суды рядя до Дуная, Грозы твоя по землям текут. «Отворяешь и Киеву врата, Стреляешь из отня злата Стола с салтани за землями, Стреляй, господина, кончака паганова Кощея за землю русскую, За раны Игоревы, Буева, Святославлича». Большинство историков считают эти слова важным отражением того факта, что во второй половине XI века Военно-политическое влияние Галицкой Руси активно проецировалось на Подунавье. А слова стреляешь с отня злата, стола Салтана за землями, по всей видимости, говорят об участии Ярослава галицкого в борьбе с сельджуками в Малой Азии и даже об участии в крестовых походах. Последняя гипотеза. Возвращаясь в XIII век, вспомним что Иван Асинь II в детстве получил приют и образование на Руси. Подобная интеграция привела к нескольким династическим бракам, после которых русские князья заинтересовались болгарским престолом. Как это было? Князь Ростислав выдал свою дочь за болгарского царя Михаила Асиня. Несомненно, самым любопытным русским князем который попытался стать болгарским царем, был Ростислав Михайлович. Потомок рода Рюриковичей, он был сыном черниговского князя Михаила Всеволодовича, канонизированного русской церковью. В разные периоды своей жизни Ростислав княжил в Новгороде, Чернигове и Галиче, был правителем Славонии, Белграда и Видина. Он стал военным союзником Венгрии, а от имени Болгарии подписал печально известный регенский мир, который серьезно ударил по стране и стал причиной смерти царя Михаила II Асиня. Благодаря хорошо продуманным бракам Ростислав сумел породниться со многими известными европейскими династиями. Сначала он стал зятем венгерского царя Бела IV, а позже выдал своих дочерей за болгарских царей. Одну за Михаила II Асиня, а потом за Каламана II Асеня, и другую за чешского короля Оттокара II. Один из его внуков Вацлав II стал королем Чехии и Польши. Князь Ростислав Михайлович сражался за множество княжеских и королевских корон, за что его преследовали и русские князья и европейские правители. Князь появился в болгарском царском семействе в 1255 году, в разгар войны между Болгарией и Никейской империей. Ее правитель, Теодор II Ласкарес, сумел застать врасплох войска Михаила II Асеня и захватить Родобскую область. Вынужденный искать союзников, Болгарский царь заключил мир с Венгерским королевством, которое в то время угрожало Болгарии с северо-запада. Союз между Болгарией и Венгрией скрепили династическим браком между 16-летним Михаилом Асинем и 12-летней Анной, дочерью Ростислава и внучкой венгерского короля Белы IV. В то время князь находился на службе у венгерского короля и управлял обширными владениями по берегам Дрины и Савы. В его автономию входили и территории со смешанным населением вокруг Белграда и Браничева, которые в определенные периоды входили в орбиту влияния Болгарского царства. У Ростислава была княжеская дружина из всадников с тяжелым вооружением, которую он предложил своему зятю Михаилу Асеню. Византийский хронист – Георгий Акрополит, описывая этот новый антивизантийский союз, называет Ростислава «рос-ур». Несовершеннолетний болгарский царь поручил своему опытному тестю Ростиславу вести переговоры о мире с ромеями. Скорее всего, это решение было принято из-за связи Ростислава с сильным венгерским королевством. Таким образом, Болгарский царь, вероятно, рассчитывал показать ромеям гарантированную венгерскую поддержку в случае необходимости. Как бы там ни было, расчет не оправдался. Переговоры Ростислава завершились сдачей болгарской стороной крепости Цепина. Георгий Акрополит так описывает эти переговоры. «Царь же болгар, не имея возможности предпринять что-нибудь против ромеев, когда император с таким войском находился на Западе и приближался к его государству, склонился к заключению договора и решил использовать посредником в переговорах о мире Роса Ура, своего тестя и зятя короля Венгрии. Прежде всего он отправил к императору послов, чтобы они заранее подготовили безопасный приезд к нему Ура и чтобы он с почетом был принят Василевсом. Так и было сделано Иур отправился к императору. принятой с большой радостью и с подобающей честью самодержцам, как он сам, так и его окружение, он заключил мир, дав клятву от своего имени и от имени своего зятя, царя Болгар, в том, что крепость Цепина будет отдана императору, ибо только она была под властью болгара из тех крепостей, которыми владел император Иоанн. А Василевс, что он живет в мире с болгарами и каждая из сторон довольствуется прежними границами. Когда таким образом это закончилось, согласно замыслу императора, Ур, попрощавшись, ушел, одаренный царскими милостями. Количество всех одновременно увезенных вещей, лошадей, тканей и остального доходило до двадцати тысяч. Болгарского царя Михаила Асеня Убили из-за неудачных переговоров Ростислава с ромеями, Бояре в Тырнове, которые хорошо помнили славное правление Ивана Асиня II, не смогли принять позорный мир. Они обвинили в его заключении юного царя Михаила Асеня и его мать, Византийку Ирину. Бунт-бояр возглавил Каламан II Асень, племянник Ивана Асеня II. Он убил своего кузена Михаила Асеня и занял болгарский трон. Вероятно, чтобы предотвратить войну с венграми, Каламан сразу же женился на вдове Михаила Асеня, внучке венгерского короля и дочери Ростислава. Венгры не пошли войной на Болгарию, но Каламан все равно не смог удержать власть. Страна полыхала от боярских междоусобиц, которые переросли в гражданскую войну. В наступившем хаосе претендентами на престол были трое. Правитель Скопия Константин Тих, влиятельный тырновский боярин Митцо и русский князь Ростислав Михайлович. Князь объявил, что будет защищать интересы болгарской царицы, его дочери, и в 1257 году привел свою дружину под стены Тырнова. Перепуганный Коломан бежал за военной помощью и больше не появлялся предположительно, был убит своими противниками. Однако бояре, укрепившиеся в Тырнове, отказались впустить Ростислава в столицу. Они обвинили его и в переговорах с ромеями, и в территориальных потерях Болгарии. Русский князь объявил себя царем Болгарии в видении. После этого князь пошел со своей дружиной в Видин, где и объявил себя болгарским царем. Данных, что он захватил Тырнова и царский трон, в летописях нет. Однако Венгрия официально признала его царем болгар, и сам он подписывал документы таким образом. Ростислав даже начал чеканить монеты со своим профилем. Венгерский историк Гюла Паулер, годы жизни 1841 1903 Считал, что легкое продвижение дружины Ростислава через Северную Болгарию и виден говорит о том, что это была контролируемая им территория. К той же точки зрения придерживался и авторитетный болгарский ученый Васил Златарский, годы жизни 1866-1935. Впрочем, вся Болгария в тот период была охвачена хаосом и междуусобной смутой. Поэтому неудивительно, что никто не мог оказать организованного сопротивления Ростиславу и помешать его войску идти через болгарские земли. А какова была зона реального контроля Ростислава – большой и неясный вопрос. В болгарской столице так и не признали нового «царя» в кавычках. После короткой борьбы власть была захвачена правителем города Скопия Константином Тихом. Он сразу женился на внучке Ивана Асине II Ирине и таким образом породнился с царской династией Асеней, был коронован и правил 20 лет. Деятельно Ирастислав тем временем направил свои усилия на объединение католиков и православных. В 1260 году он предупредил Папу о надвигающейся на Европу мусульманской опасности. Такое же предупреждение он направил императору и патриарху в Константинополь и предложил создать и возглавить объединенную христианскую армию. Однако Ростислав не был услышан ни в Риме, ни в Константинополе. И два года спустя умер, так и не притворив в жизнь своих амбициозных планов. Как Яков Святослав стал родней болгарскому царю. Яков Святослав прибыл в Болгарию среди беглецов от монгольского нашествия на Русь. Есть версия, что он был потомком киевских князей, но генеалогия его точно не установлена. Вскоре Яков Святослав был назначен правителем области на северо-западе Болгарии. Факт, предполагающий, что он пришел со своей дружиной, и болгарское государство обрело в его лице союзника. Он, безусловно, происходил из династического рода, поскольку ему позволили жениться на дочери Никейского императора Феодора II Ласкариса, одной из внучек Ивана Асени II. Таким образом, Яков Святослав стал роднёй болгарскому царю Константину Тиху, чья жена, болгарская царица Ирина, также была дочерью императора Феодора II. Поначалу, Яков Святослав преданно служил болгарскому царству. Его войско спасло от разгрома Константина Тихо, в течение года отражая венгерские набеги на болгарской границе. Царь его отблагодарил, провозгласив в 1261 году деспотом, высоким титулом в Средневековье. Со временем Яков Ярослав стал одним из самых влиятельных людей в государстве. Помнил он и о своей родине. Благодаря Якову Святославу Русская Церковь обрела ценную копию Нома канонов византийского сборника церковных и светских законов, переведенных на древний русский церковнославянский язык. Рукопись была передана в дар митрополиту Киевскому Кириллу Третьему. Редакции Нома канонов были положены в основу древнерусских кормчих книг главного источника церковного права в средневековой Руси. В своем письме к митрополиту в 1262 году Яков Святослав определил русскую землю как землю его предков, где был корень святых его прадцов. Сделанная втырная копия еще больше укрепила связи болгарской и русской церквей. Яков Святослав активно участвовал в войне Болгарии против Византии в 1262 году, а год спустя снова возглавил болгарское войско в битвах против венгров. Но когда венгры захватили Виден, он был вынужден признать себя их вассалом. Венгерский король Иштаван V даже назначил его правителем Видинской области на Дунае. Это произошло в то время... Когда Константин Тих был болен. Слабая Болгария не могла защитить ни своих территорий, ни тем более своих союзников. Яков Святослав сохранял верность болгарскому царю, но был вынужден балансировать между интересами Венгрии и Болгарии. Практически он был вассалом обеих держав. Когда умерла царица Ирина из рода Асии, Константин Тих женился на византийке Марии Кантакузине. Таким образом, Яков Святослав остался единственным влиятельным представителем болгарской знати, имевшим родственные связи с династией осеней. Болгарские законы давали ему право претендовать на болгарский престол, и он не замедлил этим правом воспользоваться. Яков Святослав согласился на, в кавычках, усыновления, чтобы стать царем Болгарии. Он еще до юра, не став правителем Болгарии, стал подписывать свои грамоты титулом «Император Болгарии» и даже чеканить монеты. Археологи сегодня находят их в районе крупных городов — Тырнова, Руся, Шумена, Тырговиште, Провади, что предполагает большой масштаб его владений. На монетах он был изображен как воин в шлеме, таким и был при жизни». В то время сын Константина Тихо, Михаил, был несовершеннолетним, и фактически власть осталась в руках его матери, Марии Контакузины. Опасаясь за жизнь своего сына и желая гарантировать ему трон, она предприняла хитрый византийский ход. Мария предложила Якову Святославу, могущественному претенденту на корону, самой усыновить его, даже несмотря на то, что он был старше нее. Святослав согласился на этот странный династический ход. «Усыновление», в кавычках, совершил болгарский патриарх на пышной церемонии в соборе Тырного. Вскоре после этого Яков Святослав умер. Причина, по словам византийского историка, Георгия Пахимера прозаична. Она убила его медленным ядом. «Та коварная царица Мария убила того, кто верил, что усыновлен ею. Ее цель таким образом была достигнута. Опасный конкурент на болгарский престол устранен. Не все историки согласны с тем, что царица отравила Якова Святослава. Ведь тем самым она лишалась надежного военачальника в смутное для Болгарии время, а все современники Марии Контакузины описывают ее как чрезвычайно хитрую и умную. Но других письменных документов, кроме сведений хрониста Георгия Пахимера, у нас нет, и мы принимаем его версию. Глава одиннадцатая Иван Русин лучший болгарский военачальник средневековья. Кто такой Иван Русин? Одним из самых прославленных людей Болгарии и искусным стратегом называет Ивана Русина Иоанн VI Кантакузин единственный византийский император, оставивший после себя подробные автобиографические записи. Он писал о Русине, что тот умел и опытен в военном деле. Поскольку они были современниками, император внес его в свои хроники, Скорее всего, они встречались на поле боя в битвах между Болгарией и Византией. Информации о нем мало. Русин, вероятно, был незнатного рода и потому остался вне интереса византийских историков. Историки определяют его как русского или русина по происхождению, но цитируют его имя как известного военачальника, который выиграл важное сражение для Болгарии. Но как Иван Русин объявился там? Есть версия, что его привело в болгарские земли бегство от татарского нашествия. Он пришел туда, как военачальник-изгнанник со своей дружиной. Венгерские документы XIV века упоминают его как союзника Бана Северина, Теодора Вейтехи. Если Иван Русин действительно попал в Болгарию из Венгрии, то, скорее всего, он был родом из Галицкого Лынского княжества – наиболее тесно связанного с Венгрией. В 1316 году венгерский король сумел победить мятежного Теодора, и тот был вынужден бежать вместе со своим союзником Иваном Русином. Оба со своими дружинами, включающими русичей и венгров, нашли убежище у виденского деспота Михаила Шишмана. Русин верно служил ему восемь лет. А в 1323 году деспот стал болгарским царем Михаилом III Шишманом Асинем. Новый правитель взял с собой в столичный город Тырного своего верного союзника. Так Иван Русин стал вторым по статусу военачальником в государстве после царя, протостратором и возглавил элитную царскую конницу. Тот факт, что Михаил назначил на этот пост не болгарина, говорит о том, что русский воин действительно обладал выдающимися качествами на поле боя. Заслуги Русина перед Пловдивом Русин защищал этот город от ударов византийской армии около полугода, в 1323 году. Хроники указывают, что его заместителями были венгер Инас и аланские вожди Темир и Итиль. Судя по именам, по большей части войско состояло из болгар, аланов, русичей и венгерских наемников. Армия Ивана Русина, которого император Иоанн VI Кантакузин называет искусным стратегом, проявила чудеса храбрости и отваги в Пловдиве. Она героически защитила местных жителей от нападения опытного византийского военачальника Андроника III Палеолога. Следующая военная миссия «Русина» была в Константинополе, где Михаил Шишман пытался вмешаться в борьбу за византийский трон. Император Андроник II Палеолог попросил болгарского царя о помощи в защите престола от собственного внука, Андроника III. Шишман согласился, но при этом составил план по захвату власти в Константинополе. Задача «Русина», согласно этому плану, состояла в том, чтобы войти в столицу со своим многотысячным войском на стороне императора и взять на себя его охрану. Затем, по знаку царя, Иван должен был захватить дворец и арестовать императора. В это время Михаил Шишман предполагал со своей армией захватить Константинополь. Византийский историк Никифор Григора объяснил эту военную операцию желанием болгарского царя создать новую империю от берегов Дуная до Константинополя. Ничего нового. Это было вожделенной мечтой всех болгарских царей Средневековья. Во исполнении плана Иван Русин пошел к Константинополю, а Михаил собрал свою армию в Ямбале. Однако Андроник-младший раскусил болгарский замысел и раскрыл его своему врагу, деду Андронику II. Затем он послал угрожающее письмо болгарскому царю Михаилу. Заговор был раскрыт. Нам неизвестны подробности опасного положения, в которое попал в Константинополе Иван Русин, но мы знаем, что он выгородил царя Михаила, заявив, что его действие это его личное дело, о котором болгарский царь не знает. Ему было разрешено вывести свое войско из Византии, что он и сделал. Русин участвовал в двух серьезных сражениях за Болгарию. В первом — против Сербии, В 1330 году при Вельбужде, Кюстендил, он привел в помощь трехтысячные войска скифов. Византийские хронисты из века в век называли устаревшим названием скифы разные племена северной части Причерноморья – и кочевников, и славян – Алан, Татар и Валахов. Болгарская армия успешно продвигалась вперед, но после того, как его друг и покровитель, царь Михаил III Шишман – получил смертельную рану в разгар битвы, наемники разбежались, и сражение было выиграно сербами. В Тырнове сразу вспыхнула борьба за престол, который временно был занят просербски настроенным Иваном Стефаном. Хронисты сообщают нам, что Логофет Филипп и боярин Раскин в 1331 году свергли сербского протеже и помогли племяннику Михаила Шишмана Ивану Александру занять болгарский престол. Имя Ивана Русина не упоминается, но двое бояр не смогли бы сделать это самостоятельно без военной помощи Русина. Да и историки считают, что Иван Александр завоевал трон благодаря своему войску. Уже в следующем году Болгарии пришлось воевать с Византией. Иван Александр окружил и разбил армию Андроника III после тяжелой битвы близ села русакастра находящегося в Бургасской области в юго-восточной причерноморской части современной Болгарии. Никифор Григора пишет, что войско Александра превышало восемь тысяч бойцов. К ним также добавились две тысячи наемников, скифов, добавляет хронист. Скорее всего, «Скифов», в кавычках, возглавлял Иван Русин. Кстати, это сражение оставило одну, неразгаданную до сих пор, загадку. Загадочный меч викингов близ болгарского села Русокастра. В 2006 году бургасские археологи с удивлением обнаружили под Русокастро меч и ножны викингов. Такой артефакт был впервые найден здесь. Подобные мечи использовались наемными войсками викингов в византийской армии заметно раньше, в X и XI веках. То есть странно, что обнаруженный в Русакастро меч был найден на месте битвы XIV века. Мог ли быть в составе дружины Ивана Русина отряд викингов? Нет. В X-XI веках викинги-варяги многократно и в большом числе ходили через Русь и Византию обратно, но уже в 12 веке этот путь из варяг в греки фактически оказался закрыт из-за прихода половцев, затем татар-монголов. Активная экспансия викингов из Скандинавии также прекратилась. Ее традиции продолжили норманы из Нормандии, из завоеванной Англии, то есть с западного направления. Считается, что эпоха викингов закончилась в 1066 году со смертью Конанга Харальда Сурового в битве при Стамфорд-Бридже. Так что викингов в кавычках в XIV веке не было уже нигде. Движение скандинавов с севера на Балканы через Русь давно прекратилось. Откуда же тогда здесь взялся этот меч викингов? Раскопки близ русакастра продолжаются, и возможные новые открытия прольют свет на эту тайну. Историки того времени упоминают об Иване Русине и вне поля боя. После битвы при русакастра именно он договорился о заключении династического брака между болгарским принцем Михаилом Асенем, сыном Ивана Александра, и дочерью императора Андроника III Марией. Иоанн Контакузин описывает, что Иван Русин на переговорах был, цитата, «одним из болгарской знати». Таким же было и отношение царского двора в Тырнове к Русину. Они считали его своим представителем болгарской элиты.